Глава 25. «Отвела душу?» – спросил я у Кайны, которая закончила со своим последним противником в этом месте. «Да, стало значительно легче», – кивнула девушка, перестав наконец-то вколачивать голову своего последнего противника в пол. Собственно, он сам был виноват тем, что ударил ее по лицу, вот Кайна и не выдержала. Я сидел на куче слабо стонущих тел и смотрел на то, как по помещению прогуливается Эйка, спокойно изучая устроенный нами погром. Правда, тут и до нашего прихода было не так уж, чтобы чисто. Самым обидным было то, что эти группировки собрались, как я потом понял, чтобы свалить от масочников. Собственно, они нас посчитали за часть их отряда и пытались сбежать, чтобы не попасть под раздачу. «Неудобно получилось, да. Но ведь могли и сразу сказать, что они тут не при делах, чем заявлять об этом под конец, решив признать свою вину. Разумеется, останавливаться после всего случившегося мы не стали, а то потом еще оказываем помощь, а то и вовсе помогая покинуть эту территорию». Ну хотя бы Кайна успокоилась, да и Эйка размялась. От блондинки я практически чувствовал волны удовольствия, как от кошки, которые дали сметанки, обычно находящейся под запретом. Может, Эйка давно хотела подобным образом провести свой вечер, но мастера и воспитания не позволяли самостоятельно участвовать в подобных авантюрах, А тут я, да еще и разрешение от дедушки, который позволил ей на практике применить все, что она нарабатывала на тренировках. Тут я мог действительно откровенно сказать, что пока мне было еще далеко до боевых возможностей Эйка. Может, физически я и был сильнее, но угнаться за ней я бы точно не успел. А как победить того, до кого ты даже дотронуться не можешь, как бы ты ни старался?» Может, пойдем, пока сюда никто не нагрянул, предложил я Кани, увлекшийся ломанием конечности уже поверженным противникам. Вот что значит дурной пример заразителен, а то мы тут довольно сильно нашумели. Еще парочку обработаю, и можно идти, согласилась с моими доводами девушка. Увлекаться больше положенного она не стала, и мы покинули место нашего сражения. Правда, сложно назвать это сражением, когда из всей толпы лишь двое представляли хоть какую-то угрозу. Да и то с ними справилась Эйка, просто первой встретившись с ними. В остальном, главная проблема была в том, чтобы не дать никому убежать, и тут в самом деле пришлось побегать между этажами и различными выходами. Самые отчаянные даже пытались бросаться из окон, но их перехватывал либо я, либо Эйка, возвращая их назад и продолжая бой, даже несмотря на их явное нежелание это делать. В общем, не повезло ребятам попасть под наш каток возмездия. Вернулись мы обратно разными путями. Кайне необходимо было решить какие-то вопросы со своими подчиненными, а нам надо было добраться до Дэдзё. «Может, устроим гонки?» – предложила Эйка, радуясь мгновением свободы. После того, как девушки разрешили участвовать в моих вылазках, с нее словно сбросили груз ответственности, и сейчас она, как и в недавнем бою, парила по крышам этого необычного городского района, словно перышко под сильными порывами ветра. В эти мгновения Эйка была действительно прекрасна, И я не мог ей отказать у ее небольшой просьбе, даже понимая, что в наших гонках она будет явным победителем. «Давай», — кивнул я, — и мы побежали. Не знаю, как никто из местных жителей еще не пожаловался на ночных бегунов, но, похоже, тут на самом деле не принято ругаться на подобные мелочи. Крыши малоэтажных домов представляли собой прекрасную полосу препятствий. Тут тебе и перепады высоты, и различный мусор, который в темноте не так просто было разглядеть, да еще и непонятно, что вообще на крыше находится и насколько эти конструкции надежны. В общем, вариантов для прохождения этих трасс было сразу несколько, и это позволяло действовать каждый раз по-разному, выбирая то, что лучше подойдет. Жаль только, что район был не настолько большим, и вскоре мы одновременно заскользили по поручням пожарной лестницы вниз и продолжили наш бег по улицам города. Здесь, разумеется, пришлось замедлиться, да и вести себя менее подозрительно. На обычных бегунов никто не обратит внимания, но если мы будем и дальше перепрыгивать через все подряд и забираться на шатки и конструкции, то это неизбежно вызовет вопросы, а зачем они нам? Вот и бежали мы последний участок пути, будто и не участвовали в небольшой гонке. Эйка немного поддавалась, и поэтому мы могли держаться вместе. Но я нет-нет, да засматривался на нее, Я оказывался позади блондинки. Тут взгляд невольно опускался чуть ниже спины. Костюм, несмотря на защитные элементы, очень хорошо обтягивал ее спортивную фигуру, и посмотреть тут было на что... А вот стоило поднять взгляд, как можно было увидеть, даже несмотря на темноту, алые от смущения ушки. Эйка знала, как я на нее смотрю, но старалась сделать вид, что этого не замечает. Правда, реакция на ушах ее полностью выдавала. Говорить я об этом ей не собирался, потому что забавно было наблюдать за ее попытками это скрыть. И вот мы, наконец-то, на территории Дадзё. Правда, наверное, не стоит так засматриваться на Эйка, потому что буквально на третьем или четвертом шаге, когда уже почти прошел одно из высоких деревьев, что росли на территории Дадзё, я почувствовал, как газа ногу что-то дергает, а дальше меня подкидывает вверх. Извернуться и вытащить ногу из веревочной ловушки не составляло большой проблемы, но я все равно уже попался. Вернулись раньше. Молодцы. Раздался довольный голос мастера маками с соседней от меня ветки. А ведь веточка совсем тонкая. Но она под ее весом, пусть и не таким большим, даже не сгибается. Вот что значит мастерство. Попался в ловушку плохо. Исправлюсь, мастер маками. Тут же поклонился я ей, с трудом удерживая равновесие не в самом удобном положении. «Придется отрабатывать», — чарующе улыбнулась наставница. «В такие моменты, думаю, многие бы отдали все, чтобы это оказалось чем-то связанным со спальней, но я, как ее ученик, прекрасно понимала, что так улыбается девушка только когда дело касается оружия. Пятый полигон, — решил уточнить я, — догадливый». Мягко прищурилась мастер Маками, как большая кошка, смотрящая на солнце. «Буду ждать тебя одного!» Зачем-то уточнила она. «Не заставляй меня ждать!» «Как прикажете, наставница!» Еще раз поклонился я уже в этот раз в пустоте. «Впрочем, как и обычно!» «Так просто не дает тебе отдохнуть, да, Адриан?» С улыбкой встретила меня на земле Эйка. «Я уже привык», — улыбнулся я ей в ответ. «Тогда я приготовлю для тебя что-нибудь вкусное на завтрак», — тихо произнесла она, на миг коснувшись моей руки, и тут же развернулась, убежав к своему домику. Приготовит что что-то вкусное и лично для меня...» Может напроситься на большее количество тренировок, чтобы Эйка хотелось готовить только мне. В таком случае все эти мучения того стоят, даже несмотря на то, что они мне самому нужны. Ради готовки Эйка можно еще и не так пострадать. Главное, чтобы об этом не узнали наставники, а то ведь с них станется в самом деле меня таким образом дополнительно замотивировать и начать повышать сложность поставленных задач». «Нет, я точно не самоубийца, чтобы сам в таком признаваться. И вообще, что-то слишком долго я стою на месте и глупо улыбаюсь, когда меня действительно ждет наставница, которая очень не любит, когда опаздывают». «Выстрел! Выстрел! Выстрел!» «Выстрелы следуют один за другим, пока я перевожу прицел с одной мишени на другую». Мастера Маками совсем не волновало, что большую часть ночи я не спал, и вообще мое внимание оставляет желать лучшего. Может, она даже добивалась этого, чтобы посмотреть, как я буду действовать в такой ситуации. В моих руках была винтовка неизвестного мне вида. Вполне возможно, вообще какой-то прототип, но опознать ее ни по каким деталям не получалось, да и соответствующей маркировки на оружии не было. Так что никаких подсказок эта безликая винтовка мне дать не могла. Зато тут было много электроники, которая, разумеется, сейчас была отключена. Похоже, мои мастера придерживаются правила, что сначала надо научиться все делать без помощников, чтобы, когда появится возможность воспользоваться всем функционалом, он лишь облегчил бы мне задачу, а не сделал ее «за меня». Тут я был, конечно, с ними согласен, но хотелось бы поработать и с оружием, имея возможность использовать все, что оно предоставляет. Это как тогда в горах. Мне выдали шлем с жестко урезанным функционалом, а потом Элиот выдал очки, которые в разы увеличивали возможности наблюдения и оценки противника. И ведь там была не полностью работающая вещь, и оставалось только гадать, «Что вывел бы мне интерфейс шлема, если бы не все эти ограничения?» А тем временем стрельба продолжалась. К сожалению, просто пострелять по мишеням, даже несмотря на их довольно сложные траектории движения, мне никто не дал бы. По полигону было расположено несколько турелей, которые отыгрывали роль снайперов противника. Стоило мне только немного задержаться на одной точке, как они пытались меня выкурить из укрытия. Приходилось каждые 3-5 выстрелов в зависимости от их скорости перемещаться и при этом пытаться достать сами турели, которые скрывались в нишах очень быстро. Вот такая вот перестрелка с противником, который мне очень активно мешал. И все же я довольно много времени провел вместе с огнестрельным оружием в руках, да и, кажется, пробуждение крови стало мне немного помогать, поселив уверенность в мои движения. К сожалению, никто из наставников не собирался мне рассказывать, как это должно было происходить на самом деле, так что мне оставалось лишь догадываться, насколько вообще влияет пробуждение крови на мои действия. По крайней мере, многое из того, что я делаю сейчас, я уже умел, благодаря работе со мной наставников». А вот мелкие шероховатости исправлялись как постоянными тренировками, так и сумбурными снами, во время которых я будто каждый раз оказывался посреди поля боя и получал многочасовой опыт сражений в самых различных ситуациях. Разумеется, больше таких погружений было в местах, связанных с боем холодным оружием, а то и вовсе с рукопашными схватками, но были и сны, где мне приходилось участвовать в подобных перестрелках, гибнуть и выживать в них, выполняя поставленную кем-то задачу. Это было странно и страшно, и, наверное, хорошо, что я не очень-то и полно все это осознавал, а то ведь так и умом тронуться можно. Боюсь, если ученик мастеров последнего приюта начнет сходить с ума, то итог будет один, и он мне точно не понравится. Стрельба продолжалась, и, кажется, это могло продолжаться еще очень долго. Но тут неожиданно я ощутил опасность позади себя и, резко прыгнув в сторону и падая на спину, сразу стал стрелять в сторону угрозы. Впервые в жизни я видел, чтобы кто-то разрезал длинным мечом пули, пусть и резиновые, прямо на лету. Мастер Маками, продемонстрировав такие фантастические навыки, остановилась только тогда, когда у меня кончились патроны. Можно было, конечно, перезарядиться, но я уже понимал, что это бесполезно. «Даже не будешь пытаться?» Склонив голову слегка набок, бок, посмотрела она на меня. «Я не настолько хорош с огнестрелом, чтобы суметь подловить вас», признался я, опуская оружие и переведя его на предохранитель. «Тут нужен ближний бой». «А это значит, что не стоит подпускать бойца ближнего боя на такое близкое расстояние и лучше сохранять дистанцию», продолжил я после ее паузы. Несложно догадаться, что имела в виду мастер Маками. «Сохранять дистанцию и минировать подходы». Вдруг улыбнулась она. «Это будет следующее, чем мы с тобой займемся. Наедине только ты и я». Провела рукой по своему телу девушка. «Рад». «Я всегда рад принять от вас очередную крупинку ваших знаний», — склонился я в уважительном поклоне. «Прелесть!» — довольно улыбнулась она. «Все равно ведь у меня иного выбора нет, и придется заниматься, похоже, еще и взрывчаткой. Интересно, а у знаний моих наставников вообще есть ограничения?»